номер 56 Скрученные почти в бараньи рог форма галактик Галактики на удивление разнообразны по размерам и форме Чтобы навести порядок в изучении космоса астрономы разделили их на четыре основные группы Спиральные галактики имеют форму диска и состоят из центральной сферы И отходящих от нее рукавов, закручивающихся в спирали. Наша галактика Млечный путь относится к этой разновидности. Спиральные галактики довольно молоды. Они заполнены большим количеством межзвездного газа. В них много туманностей и звездных скоплений, состоящих из звезд в юном и зрелом возрасте. Эллиптические галактики как понятно из названия. Имеют форму эллипсов. Состоят они в основном из старых звезд, красных гигантов, карликов разных видов и шаровых звездных скоплений. В них нет пылевой материи, потому что она уже израсходована и почти нет межзвездного газа. Это довольно пожилые галактики, где завершился процесс рождения новых светил. По одной из теорий, эллиптические галактики сформировались от слияния спиральных галактик небольшого размера. Линзообразные галактики похожи на спиральные, только у них нет закрученных рукавов. Они занимают промежуточное положение, в них очень мало межзвездной материи, она уже израсходована, но все же иногда появляются новые звезды. Неправильными называются все галактики, не попадающие в первые три группы. Они могут иметь самую разную форму, иногда в них присутствуют обрывки спиралей. Это либо молодые галактики, только начинающие свой жизненный цикл, либо старые, по какой-то причине разрушенные. К самым юным галактикам относятся карликовые галактики. Они просто переполнены веществами, из которых образуются новые звезды. Формы галактик в приложении.